Глава тринадцатая. Прочь и дальше. «Бежим! Быстрее!» — крикнул я, выломав дротик из телефона. Только бы он не пострадал, сегодня связь мне была нужна как никогда. «Давайте же!» Профессора оказалось поднять со скамейки легче, чем принцессу. Но оба заметно оживились, стоило им прийти в движение. Подбельский подхватил быстрее всех и вскоре оказался у лестницы. Принцессу я пропустил вперед, рискуя получить еще один дротик, но третьего выстрела, к счастью, не последовало. Или я попросту не слышал этого выстрела, как и двух предыдущих. Желание жить заставляло всех троих бежать со всех ног, «Несмотря на то, что у меня была самая удобная обувь, на лестнице я оказался последним. То ли во мне взыграл джентльмен, то ли принцесса и правда оказалась очень прыткой. В любом случае девушка лихо задирала ноги, порой перескакивая через две ступеньки. Перед ней семенил Подбельский, ничуть не тормозя нашу процессию. Только его рюкзак раскачивался из стороны в сторону». Точно в нем лежало не меньше 15 килограммов вещей, несмотря на небольшие размеры. Мы неслись без остановки, а ступеньки так и мелькали у нас под ногами. Больше всего я боялся споткнуться и растянуться на лестнице, когда меня схватит пресловутое третье отделение, если стрелок принадлежал ему. Но тут сомнений быть не могло. Кто еще будет стрелять дротиками? У нас больше шанс нарваться на травмат или газовый пистолет. Даже на огнестрел проще, чем на духовое ружье. По пути пришлось еще отшвыривать руками нависающие ветки. Подбельского это не касалось. Он из-за низкого роста проскакивал под ними, даже не нагибаясь. Пролетев по меньшей мере сотню ступенек, по пути сотрясая металлические перила, мы выскочили на верхнюю площадку. «Нужен перерыв!» — взвыл профессор, обливаясь потом и дыша, как раненый гиппопотам. «У нас нет времени!» — почти вскричал я, и в ту же секунду принцесса бросилась дальше к воротам. Григорий Авдеевич чертыхнулся себе под нос, на что-то более громкое он был не способен, и побежал. Я опасался, как бы его не хватил удар, все-таки его комплекция не располагала к быстрому бегу. Но еще метров двести мы пробежали без проблем. Этого было достаточно для того, чтобы выскочить за ворота и оказаться среди куда большего количества людей, чем в самом парке. «Все! Больше не могу! Убивайте прямо здесь! Дальше не побегу!» Согнувшись пополам под Бельский, очертил пальцем линию. «Ни шагу дальше!» Я и сам тяжело дышал. Борцовские секции — это хорошо, но вот пробежки я там регулярно прогуливал, за что получал нагоняй, да и по утрам не бегал. Получите, распишитесь, бешено стучащее сердце в груди, насквозь мокрая одежда и прилипшие к вискам волосы. Похоже, что мне тоже требовался небольшой перерыв. Одна только Анна-Мария как будто бы чувствовала себя прекрасно. Я, согнувшись и прищурив глаза от капающего пота, смотрел на нее снизу вверх. Да как так вообще бывает? Немного отдышавшись, я поднялся. Бок не болел. Хороший знак, что завтра я смогу встать с кровати. Плохим знаком оказался человек, который стоял в воротах патриарших. Одет он был в изумрудно-зеленое пальто или плащ. Я не мог определить, что это, потому что в моем сознании появилась еще одна необъяснимая вещь. Как носить такое летом, особенно в нашу августовскую жару? Насколько я мог видеть, он не пострадал от одышки. Может, не так спешил или имел хорошую форму. Но то, как пристально он смотрел на нас троих, заставило меня отступить на пару шагов назад. Это наверняка он в нас стрелял произнес я и позвал всех за собой. «Идемте! Здесь много людей, он не станет нас трогать». В этот раз мои спутники не медлили. Бежать уже не пришлось, так мы бы привлекли только еще больше внимания. Девушка тут же взяла профессора под руку, помогая ему идти. Тот еще не совсем пришел в себя и едва передвигал ноги. Но времени на передышку под прицелом у незнакомца из третьего отделения у нас не было. Мы медленно спускались вниз по улице, а я регулярно оглядывался. После того, как ворота скрылись из глаз, я больше не видел человека в пальто. Теперь можно было отвлечься на другие проблемы. Например, Лизу. Не то, чтобы она сейчас была проблемой, скорее то, что я ее игнорировал уже целые сутки. Я достал телефон и посмотрел на небольшую дырочку на задней стороне корпуса. Спаситель, иначе бы дротик вошел в бедро. Я разблокировал дисплей и хотел позвонить, но передумал и набрал смс -ку. Скучаю, много дел, позвоню вечером. Через минуту прилетел ответ. Окей, позвони, как будет время. Сухо и коротко. Обиделась, решил я. Убрав телефон в карман, я задумался над тем, что будет, если эти двое задержатся у нас надолго. Ведь не могу же я выгнать профессора, а теперь еще и принцессу. С другой стороны, места для ночлега у меня не так много. Но это все решится позже. Не сейчас. Пока что есть немного времени для того, чтобы просто подумать и прикинуть варианты. Пока я размышлял, мой взгляд упал на принцессу. Если это не генетика, то у нее явная или строгая диета, или идеальная программа в спортзале. Только вот есть ли у них там спортзалы? В любом случае, вид сзади меня загипнотизировал. Трудно было представить более очаровательную попку, которую прикрывало и обтягивало желтое платье. Я не разбирался в одежде, но видел главное — крепкие виляющие бёдра. Навстречу прошли две девушки, которые громко прыснули, едва мы прошли мимо. Насмешил их профессор в сером костюме и кепи, или я, нагло пялившийся на задницу Анны Марии. Но я уже повернулся, чтобы крикнуть им что-нибудь, и совершенно не вовремя. Подбельские с принцессой остановились, Я шел как раз за девушкой и налетел на нее. Хорошо еще и реакция не подвела. Я мгновенно уперся пятками, одной рукой ухватился за принцессу. Второй замахал почти как мельница, чтобы не упасть. Мне удалось удержать нас двоих на ногах. Когда мы выпрямились, я обратил внимание, что мне повезло. И не повезло одновременно. Ладонь, удерживающая Анну-Марию, лежала на пару сантиметров ниже ее груди. Не то чтобы мне хотелось ухватиться выше, но что-то в этом было такое, как, впрочем, и в ее глазах. Девушка посмотрела на меня очень странно. Я думал, что она будет рассержена как минимум, но ее взгляд был строгий и выразительный, но без злости. Я помнил, что как-то случайно наступил Лизе на ногу, и был небольшой скандал, так коротенечко, минут на сорок. «Все в порядке», — сказала принцесса, поправив платье. «Спасибо, что поймал меня». «Да не за что, только заикаться мне еще не хватало. Это моя вина». Перед нами выселся Никитский храм. Слева темнел небольшой заросший кустарником сквер. Если у нас был преследователь, то он мог появиться откуда угодно. «До машины осталось недолго», — добавил я после паузы. «Поднажмем, надо убраться прочь отсюда». До фокуса мы добрались без приключений. Принцессу я усадил назад, профессор занял свое привычное место и тут же пристегнулся а потом расслабился, прикрыв глаза и сняв кепи. Я сразу же заблокировал все двери и, как оказалось, очень вовремя. Едва я завел двигатель, как в стекло слева от меня ударили локтем. Глухой стук заставил меня вздрогнуть. Снаружи стоял человек. Короткий ёршик волос, раздвоенный подбородок, зелёный полуплащ-полупальто. Безразличный взгляд, изучающий меня. Я почувствовал, как по спине побежали мурашки. До упора выкрутив руль, я вдавил в пол педаль газа. Человек снаружи отскочил назад. Его молниеносная реакция меня поразила. Ведь двигатель едва раскрутился, а тот уже был почти в метре на проезжей части. Свистнула резина, и мы оторвались от него». «Человек в зеленом не преследовал нас. В зеркало я следил за тем, как он долго смотрит нам вслед. «Теперь домой!» — выдохнул я, первым нарушив молчание».